Глава вторая. О знакомствах. Занятия начинались в 8:00 утра, и уже с половины 7:00 общежитие стояло на ушах. Очереди в туалет, в душ, на кухню, к лифту. Общежитие напоминало огромный многоэтажный улей. Студенты гудели и суетились, совсем как пчёлы. С первого дня Тая ощутила главную прелесть второго этажа. Быстро оказаться внизу не составляло особого труда. Жильцам же верхних этажей надеяться на лифт по утрам и вовсе не приходилось. И студенты стройными колоннами спускались по узкой лестнице. Большая, массивная дверь центрального входа в корпус факультета журналистики уже даже перестала гулко хлопать, попросту не успевала закрываться из-за постоянно входящих студентов и преподавателей. У двух лифтов выстроилась очередь. Пышнотелая и разоващёкая Вера Хотела было протиснуться к одному из них, но Соня ловко схватила её за локоть и заговорщически подмигнула. Пойдём по лестнице? Ну нам же на четвёртый этаж, с надеждой посмотрела на неё Вера. Жестокая. Не сговариваясь, Тая и Валик переглянулись и рассмеялись. А Верочка, испустив вздох, приподняла подол длинной юбки и пошагала затянущей её Соней. Несмотря на то, что Вера, как и Тая, приезжая В Минске она живёт уже 2 года после 9 класса поступила в лицей при университете сдав экзамены на высокие баллы первое время верочка скучала по своей родной деревне огороду яблоневому саду и куче кошек и собак но со временем обосновалась в большом городе и почти совсем перестала ездить домой ограничиваясь лишь телефонными звонками и сообщениями её родители простые фермеры Уже привыкли к отсутствию дочери и согласились с Верой в том, что она должна пробивать себе дорогу в жизни, чтобы её никто не дразнил необразованной деревенщиной. Маленькая тесная аудитория заполнилась студентами, точнее сказать, студентками. Парней на журфаке очень мало, поэтому у них есть негласные привилегии. Их любят все: преподаватели, студентки, поварихи в столовой, гардеробщицы, уборщицы. И далее по списку. А мальчишках на факультете можно сказать только одно: мал золотник до да дорог. В группе Тайки оказалось четыре парня, включая Валика. И это было ого-го, как много. Студенты из двух групп печатников, или если официально, студентов специальности Печатные средства массовой информации, переглядывались, знакомились, делились впечатлениями. Из-за голдежа и расслабленной обстановки Тая совсем не заметила, как в аудитории появился ещё один студент. Или не студент? Вопросительно уставилась она на него. Половина аудитории даже не обратила внимания на постороннего человека, который не спеша прошёл к учительскому столу. Оболокатившись о тумбу, он с любопытством вглядывался в лица юных дарований. Тая легонько толкнула под локоть сидевшую рядом подругу. Верка, преподаватель. Какой-то он молоденький, сколько ему? 23, 4. Вера задумчиво почесала подбородок. Разве уже преподают в институтах в таком возрасте? Точно, преподаватель, говорю тебе, иначе зачем он стал там? Может, аспирант, а ничего такой, симпатичный. Верка. Что? Ой, а вдруг это и есть наш куратор? В какой-то момент Тая стала неловко, что она без церемоны рассматривает педагога. Внезапно её взгляд встретился с заинтересованным взглядом молодого человека. Тая смущённо кашлянула, опустила глаза и как бы между делом начала перебирать кончик косы. Молодой человек обвёл взглядом аудиторию и с улыбкой покачал головой. Время идёт, а студенты не меняются. Пройдёт ещё лет 10, а первокурсники останутся такими же. неугомонными, громкими, с горящими глазами, полными надежд и мечтаний. Он прочистил горло и ровным, громким голосом произнёс: "Здравствуйте, студенты". Аудитория вмиг стихла. Удивлённые взгляды устремились в сторону учительского стола. Педагог довольно хмыкнул. Внезапный громкий голос произвёл нужный эффект. "Меня зовут Бергель Роман Евгенеевич". Я ваш преподаватель. Какой красивый у него голос, восхищённо зашептала Верочка, толкая в бок соседку по парте. Тая подавила смешок. Ну вот, началось. Не искушённый в отношениях первокурсницы уже краснеют и смущаются даже от голоса обычного преподавателя. Прямо как в дешёвых женских мелодрамах. Да обычный вот у Тайки голос. Всем голосам голос. Такого ни у кого нет. Не отрывая взгляда от преподавателя, тихо возразила Соня. На первом курсе я буду вести античную литературу, на втором зарубежную XIX века, объявил Бергель. В смысле литературу? не поняла Вера. А что не так? в свою очередь удивилась Тая. Я думала какую-нибудь постановку речей, радиовещание, но не как не литературу? Вы послушайте, да он же диктор. Видимо, пошёл в литературу от большой любви к ней, отметила Соня, подперев голову кулачком, и беззастенчиво разглядывая роман, будто оценивая. Зачем нам столько литератур? послышалось чьё-то писклявое с задней парты. Мы же не будем успевать читать, кто-то поддержал. Русская, античная, белорусская, серебурмалиновая. Предвкушая свой позор на белорусской, с жаром зашептала Соня: А с тярожна "Звери зачинаются", неумело с акцентом процитировала она фразу из общественного транспорта. "Журналист это дилетант широкого профиля", пояснил Роман. "И что? Пушкин что? Поможет мне интервью брать?", спросил тот же писклявый девичий голос. На последних рядах послышалось хихиканье. "А никто и не обязан читать Пушкина, слушать Бетховена или понимать Пикассо". Да я обернулась и посмотрела на девушку, задавшую вопрос. Но знакомиться с величайшими произведениями это развивать гибкость мышления и культуру речи, чтобы потом не чокать. Ха-ха-ха, рассмеялась в голос Соня и прикрыла рот ладошкой. Ой, простите, она отняла руку и виновато скривила уголки губ. А твоего мнения никто не спрашивал, обиделась девушка с задней парты. Ровно как и твоего. А Тереза Латая. Роман Евгеньевич удивлённо и с интересом посмотрел на Тайку. Та, заметив изучающий взгляд, с вызовом взглянула на него. "Но ведь так и есть", воскликнула она, нутром ощущая, как на неё смотрят все однокурсники. "Правда?" согласился Роман. "Как ваша фамилия?" "Ворон". Преподаватель удовлетворительно кивнул и продолжил рассказывать о важности знания классики любому журналисту. А Тайя успела отметить, что добрая половина женской аудитории существенно оживилась. Девчата стреляли глазками, кокетливо наматывая локоны на пальцы. Казалось, что Роман уже привык к повышенному вниманию со стороны студенток к его персоне, и, возможно, это ему даже льстило. Он добродушно улыбался, любезно принимая все влюбленные девичьи взгляды. Вот глупые! Из-за таких преподавателей потом семье рушится. Зло подумала Тая, вспоминая свою мать, которая, как ей казалось, во всю заигрывала со студентами на занятиях. С этого дня у половины из вас я буду куратором, заключил Бергель. Я буду куратором. Мысленно передразнила Тая. В голове голос показался противным, но она не могла не согласиться с Верой. Голос Романа и правда был какой-то особенный. Действительно, под стать диктору или актеру озвучки, поставленный, чёткий, мягкий бархатный баритон. Итак, моя группа вторая. Поднимите руки все, кто во второй. Мы же третье? переспросила Соня, озираясь по сторонам. Да. Ну вот, такой миленький и не у нас. Расстроилась Вера. Вера, это же хорошо. Голос Таи внезапно сделался холодным, послышались стальные нотки. Мы сюда учиться пришли, а не юбками перед преподавателями крутить. А я покрутила, Соня сощурила хитрые глаза. Тая укоризненно посмотрела на неё, та надула губы. Ой, ну ты и ханжа, Тайка. Это я-то ханжа. Вы ещё подеритесь тут, неожиданно вклинился Валик. Только внимание к себе привлекаете. А что? Соня гордо мотнула головой. Я не против побыть в центре внимания. Тая скептически цокнула языком, закатила глаза и улыбнулась. Тем временем Роман обошёл стол, заглянул в записную книжку и продолжил. Третья группа. Вашим куратором будет Альбина Ваниковна Григорян. Профессор, преподаватель русского языка. К сожалению, она сейчас на конференции. Вы встретитесь с ней позже. Да, Вера, кому симпатичный аспирантик, а кому бабка-профессорка из Армении, недовольно протянула Соня, глядя в окно. Чувствую, будет весело. Уверена, нам ещё повезло, усмехнулась и сложила руки на груди Тая. Первый учебный день пролетел незаметно. Даже тот факт, что одна университетская пара длится гораздо дольше, чем стандартный школьный урок, никого не смутил. Полные впечатлений первокурсники Толпились в холе первого этажа. Третья группа, минутку внимания. Забыла передать. Тонким голоском пищала невысокая, коротко стриженная девчушка в очках с модной оправой. Лена Голубева была единогласно избрана старостой третьей группы. На ее вытянутом, слегка лошадиным лице уже было написано: я отличница, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Поэтому Лену тут же долго не думая короновали. Да и по правде говоря, никто из тайкиной группы и не хотел брать на себя ответственность за товарищей, даже несмотря на небольшую прибавку к стипендии. Алена ко всем общему облегчению хотела. Голубева сделала небольшую паузу, пересчитала одногруппников, услышать информацию должны непременно все и объявила: пары по физкультуре будут проводиться в спорткомплексе университета. Все запомнили не на факультете. "это в том, что напротив общежития?" догадалась Тая. "да, именно так", закивала Лена и поспешно добавила. "физкультура в субботу, и не опаздывайте, никого прикрывать не буду", пригрозила она. "эй, а кто ли старосту выбрали?" наигранно возмутилась Соня. "вот ещё", хмыкнула Лена. "вы потом ещё спасибо мне скажете". Тая и подумать не могла, что Лене уже 21 год. На вид она вполне сходила за выпускницу школы. В университет Голубева поступила после нескольких лет обучения в колледже, но не на третий курс, как обычно бывает, а на первый. Тайе же оказалась самой младшей в группе и единственной, кому еще семнадцать. Родители отдали дочь в первый класс на год раньше, чем нужно, а все потому, что Тайе родилась в декабре. Не забудьте, на факультет ехать не нужно, иначе голову оторву, грозно закончила Лена. Ой, голубь, не боись. Не такие мы и лопухи, заверил старосту Саша Волков, высокий спортивный парень с заразительным звонким смехом. "Я надеюсь, Волков, надеюсь", покачала головой Лена. "Ну, всем пока". Студенты третьей группы рассыпались в разные стороны. Валик посмотрел в большое зеркало на колонне у гардеробной, пригладил непослушные кудрявые волосы. "Не группа у нас о теремок". Волк тамбовский, голубь почтовый, ворона москвичка задумчиво произнёс валик. "Ну какая чёткая", заметила Вера, роясь в сумке. "Почему?" Соня подошла к валику, стряхнула лёгким движением руки невидимые пылинки с его плеч и пояснила: "А потому, Валичек, что группа у нас разношерстная, и при необходимости мы сможем помочь друг другу". Соня была права. Среди пятнадцати человек уже сейчас можно было выделить несколько категорий: явные лидеры, отличники и активисты, спортсмены, шутники-кавычники во главе с главным весельчаком Сашей Волковым, субъекты неот мира сего и простые, ничем не примечательные студенты. Первые будут мозгом группы, вторые защитниками чести на спортивных соревнованиях. Балагуры всегда являются душой компании. И могут обаять любого преподавателя, который охотно простит студентам невыученные задания. Но ну а слегка чудаковатые привнесут своим необычным внешним видом и мышлением изюминку в коллектив. Словом, смешались в кучу кони люди. Вера и Валик распрощались с девочками и разошлись по своим делам. Тая и Соня слегка замешкались в уборной, а потому уходили последними. И как тебе первый учебный день? Поинтересовалась Соня, направляясь к выходу. Вполне неплохо, только голова уже еле соображает. Тая потёрла виски. Соня потянулась к дверной ручке, собираясь что-то ответить, как внезапно дверь резко распахнулась, едва не расквасив Соне нос. Та качнулась, с трудом попыталась удержать равновесие, но не смогла. Тая не успела молниеносно среагировать и подхватить её под руку, и подруга растянулась на полу. На пороге стоял молодой человек, явно старший курсник. Он даже бровью не повел, лишь с нескрываемым любопытством стал рассматривать яркий наряд Сони, после чего молча перевел взгляд на Таю. Что смотришь? Мог бы и помочь. Скривилась Тая и протянула руку Сони. Таня без труда поднялась, отряхнулась и выпрямилась. Старший курсник ухмыльнулся, пожал плечами. Да вы и без меня неплохо справились. Сейчас тебе, Соня, покажет Кускину мать. Язвительно подумала Тая, мысленно потирая руки. Но к ее огромному удивлению и даже разочарованию Соня не стала метать молнии в сторону незнакомца. Напротив, она смотрела на него как зачарованная, хлопая длинными ресницами. Куда подевалась София, которой палец в рот не клади? Тая покосилась на парня. Стоит признать, что тот и правда привлекал внимание. Красивый, высокий, спортивный, голубоглазый блондин, как принц из сказки. Такие на девчачьих факультетах явно пользуются большой популярностью у женского пола. На долю секунды Тая растерялась и не нашла, что сказать. Парень, воспользовавшись замешательством и молчанием, деловито заявил: Я, конечно, слышала, что первокурсницы в этом году странные, но чтобы настолько падать к ногам в первый же день. Я, конечно, слышала, что на факультет идут те парни, которые не смогли пробиться в IT, но чтобы настолько было всё плохо. Чего? Того. Если таю что-то выбивало из колеи, то у неё внутри тут же щёлкал невидимый защитный механизм, и она начинала дерзить. Девочка, знаешь, в чём между нами разница? присвистнул от удивления парень и оценил Таю с ног до головы. Представь себе, в хромосоме. От такого заявления он опешил, не нашёлся, что добавить, и перевёл взгляд на Соню. Не ушиблась? Ничего не болит? Нет. Соня выдавила из себя самую широчайшую улыбку, на которую была способна. Ну и зачем было так орать? обратился парень к Тае. А тебе-то что? на хохли листа. Общажная поинтересовался он, проходя наконец в просторный вестибюль. Бух! Массивная дверь гулко захлопнулась за его спиной. "Да", протянула Соня, глупо улыбаясь и потирая коленку. "А тебе-то какая разница? Иди куда шёл?" Ню не малостая, старшекурсник посмотрел на неё своими прозрачно-голубыми глазами. Теперь в них можно было разглядеть талику изумления. Ну ты и псих! То ли возмущенно, то ли удивленно бросил он, подмигнул Соне, сунул руки в карманы, обошел девушек и направился в сторону лифта. Та и уже подумывала, не хлопнуть ли ей громко-громко дверью, чтобы не знакомец обернулся, и увидел, что она думает по поводу такого неприемлемого поведения. Но слова подруги охладили ее пыл. Тае, ты чего такая злая? Он же ничего не сделал. Укоризненно посмотрела на нее Соня и добавила: "Ты видела, он мне подмигнул. Интересно, кто он?" Тае обернулась. Принца из сказки уже не было. Утром выходного дня перед Тае была поставлена непростая задача: перерыть полку с одеждой и найти купальник. Он как на зло, будто сквозь землю провалился. И именно сейчас, когда был нужен. Почему именно бассейн? Почему не обычная тренировка на стадионе? Тихонько скулила Тая, в сотый раз вытряхивая дорожную сумку. Плавание это не про неё. Тая не любила бассейны, аквапарки, всевозможные водные развлечения. Но вот море это не касалось. К нему у Таи особое, трепетное отношение. Отец был родом из морского города. В детстве Когда были ещё живы его родители, вся семья частенько летом ездила к ним в гости. Та и тогда была ещё слишком маленькая, поэтому смутно помнит те времена. Лица бабушки и дедушки давно забылись. В памяти остались только прогулки по берегу моря, горько-солёный вкус воды, красивые ракушки и горячие камни, галька. Повзрослев, Тая часто возвращалась мыслями к морю. К дому бабушки и дедушки и думала, что навсегда переехать жить туда было бы замечательной идеей, но пока что остается лишь мечтать. Для начала нужно найти тот проклятый купальник для физкультуры. Наконец-то я отыскала его среди кучи вещей. С облегчением выдохнула и бросила купальник в сумку. Так остальное разложу в шкаф после занятий. Надо бы Соню разбудить. Подумала, она подошла к кровати подруги. Присела на корточки у изголовья и громким голосом, на пол тона ниже обычного, воскликнула: "Соня, подъем!" Подруга лишь плотнее завернулась в одеяло. Из-под него донеслось невнятное мычание. Та я потянула уголок одеяла на себя. "Соня, блин, а можно не будить всю комнату?" Раздалось недовольное шипение Соютиной. Она всклокоченная и помятая. Привстала на локте и состроила недовольную мину. В суматохе Тая уже и позабыла, что есть ещё и третья соседка. А расписание у Алины было другое, но она к первой паре ехать на факультет совсем не торопилась. "Алина, прости", с сожалением бросила Тая и рывком попыталась стёрнуть одеяло с Сони. Ворон из катушек слетело, чуть не подпрыгнула Соня. Только она приготовилась излить всё ненависть этого утра на Таю, Как глянула на часы и вскочила с постели, наконец-то. Ты почему меня не разбудила? Соня в попыхах принялась натягивать на себя платье. Тае аж присвистнула от такого наезда. Ладно, прощаю, буркнула Соня, рассматривая себя в зеркальце. Видела бы моя прабабка дворянка, в какую я рань встаю, позор! В дверь затара банили. В пороем и показалась голова Верочки. Вы готовы? Почти, чёрт, ещё эта глупая резиновая шапочка, проворчала Тая. Может, заплести косу, чтобы она не налезла? Буду как яйцеголовая. Фу. Ты хотя бы худая, не то что я. Я вообще буду выглядеть как бегемотиха из мультфильма, пожаловалась Верочка. Надо на диету садиться, со вздохом добавила она. Закройте за собой дверь с той стороны уже наконец, сдавленным от злости голосом проскрипела Алина. Фу, такой быть, Соютина, покачала головой Соня. Мы же терпим вечное жужжание твоей как теточки. Пару минут и девушки уже сбегали по лестнице с сумками со сменкой, по переменно хваля спорткомплекс, который так удобно расположился прямо у общежития. Невероятно, но занятие в бассейне прошло на удивление быстро и спокойно для Тай. И даже противная шапочка для бассейна, которую все же заставили натянуть на голову, не выбило её из душевного равновесия. Кто вообще придумал эти шапочки? Почему в 21 веке человечество не изобрело аналогов? Такой головной убор, чтобы вжух, и ты красавица даже в бассейне, а не инопланетянка. Переодеваясь после занятия, Тая пришла к выводу, что первому, кто придумает замену традиционной резиновой шапочки для плавания, нужно будет в ускоренном порядке выдать премию мира, потому что тогда сохранятся нервы у всех мужчин. К кому женщины в бассейне выносят мозг своим? Посмотри, я уродина. После физкультуры вместе с другими одногруппницами Тая вышла из спорткомплекса. Тёплый сентябрьский ветерок приятно трепал мокрые волосы. Вдохнув поглубже, Тая с упоением потянулась, разминая мышцы. Хорошо, что сегодня суббота, и больше пар нет. Можно со спокойной душой заняться своими делами. позвонить бабушке и сестре свыклись ли они уже с её отсутствием бах из мыслей вырвал гулкий стук мяча который прилетел прямиком вери в голову эй толстуха кинь мяч донеслось с футбольного поля сильно ударили соня заботливо приложила руку к лбу веры да нет ничего страшного вера потёрла ушибленное место с поля снова донеслось раздражённое Эй, ну алло, жирная. Внутри тай забурлило желание вернуть мяч не в руки, а в голову обидчику. Недолго думая, она схватила его, бросила сумку со сменкой у ног Сони и решительным шагом направилась к кучке футболистов. "Тая, ты куда, не надо!" С каждым шагом Тая приближалась к парням и становилась смелее. "Пусть только попробует не извиниться, я ему покажу справедливость", гордо думала она. Тая всегда была большой любительницей наводить порядки. В школе она то и дело спорила с учителями, доказывала взрослым, образованным и повидавшим не одну такую пигалицу, как она людям, что почти в любой ситуации права именно она. Тая, отчего классный руководитель частенько звонил бабушке, сетуя на ученицу. Только повзрослев, Тая поняла, что была зелёной и глупой, а спорить со старшими как минимум некрасиво. Но сейчас перед ней были не учителя, а такие же студенты, как она. От чего Тая почувствовала, что просто обязана заступиться за подругу. Ты кого толстухая обозвал? Она приблизилась к белобрысому парню в растянутом спортивном костюме. Его брови и ресницы были настолько белыми, будто их и не было вообще. Альбинос, хотела добавить Тая, но сдержалась. А что ты свою подружку защищать прибежала? Час осётись, не бойся. сверкнул белоснежной улыбкой тот тая демонстративно оттопырила средний палец показав белобрысому неприличный жест девчонки идут на разборки с мужиками вклинился в разговор другой футболист страшное время живём не страшнее чем раньше отрезала тая позади неё раздался знакомый мужской голос так так так а кто это тут у нас тая обернулась К ней подошли три представителя сильной половины человечества. Во главе троицы был никто иной, как хамоватый незнакомец, едва не превративший и без того совершенно нос Сони в совсем уж неидеальный. По парням сразу было видно: старшие курстники. Один юноша был худым, долговязым, второй наоборот, низкий, пухлый, с лицом похожим на бочонок. Рядом с симпатичным незнакомцем они выглядели как нелепый фейсконтроль. И это футболисты, сборная Журфака, они хоть мяч умеют вообще пенать, подумала Тая. Видимо, ее мысли, как нельзя лучше, отразились на лице. Бочонок, как она его уже в голове окрестила, вероятно, заметил Тая на эмоции и громко втянул в себя воздух, выдал. Тоха, походу, у нее какие-то претензий. Незнакомец, которого звали Тохой, ничего не ответил. Он лишь лукаво поглядывал. И его светлые волосы торчали в беспорядке, словно он то и делае герошилых. Но ну и первочки пошли. Возмутился Бачонок. Хоть кого-то адекватного в этом году вообще набрали, деловито спросил альбинос. Или за девочками на филфак придётся ехать? Футболисты дружно захохотали. Тая с ног до головы осмотрела белобрысова и выдала: "Смотри, ты долго придумывал речь. А лучше бы вместо этого меткость вырабатывал". чтобы бить по воротам мячом, а не словами по девочкам. Тот вопросительно изогнул бровь. А то я смотрю, что даже первоачки могут дать фору сборной Журфака по футболу, состоящей из Тимона и Пумбы. Тая кивнула головой в сторону свиты Тохи. Толпа парней заулелюкала. И Белоснежки заключила Тая, глядя прямо в глаза Белобрысому. Бачонок негодующий подался всем корпусом вперёд, как голубь, и чуть не плевался. выглядело это совсем неустрашающе, а даже наоборот комично. Атая изо всех сил бросила мяч в альбиноса. Тот поймал его и, к большой её неожиданности, растянул улыбку до ушей. Белобрысы кинул мяч Тохе, который всё так же лукаво поглядывал на неё, и примирительно поднял руки вверх. "Извинись перед ней", твёрдо сказала Тая. "Перед кем?" искренне удивился альбинос. "Перед девочкой, которую обозвал" "Это серьёзно. Неизвестно, чем бы закончился этот диалог, если бы на поле не появился Саша Волков. Он бодро подбежал со стороны раздевалки и приобнял Таю за плечи. Взгляд Тохи стал вопросительным. От внезапного прикосновения Тая вздрогнула, но вида не подала. Кто обидит ворону мою, тот будет иметь дело со мной", деловито и даже немного грозно выдал Саша. Только в туалет отошёл, а вокруг Таи уже толпа собралась. С Волковым Тайе познакомилась на вступительных творческих экзаменах в коридоре университета. Тогда она стояла под дверями аудитории и тряслась, как осиновый лист, а Саша, завидев эту картину, подошел подбодрить ее и своими шуточками разрядил обстановку. Они разговорились, вдоволь посмеялись, но, к сожалению, совершенно забыли обменяться контактами. Но Тайе было абсолютно точно уверена, что такой хороший парень обязательно постопят в этом году, и они ещё увидятся. А потому, когда в первый учебный день она услышала знакомое: "Ворона моя", и узнала, что они определены в одну группу, радости не было предела. "Саньтя, нормально?" спокойно ответила Тая, хотя внутри забурлило желание пожаловаться на этих вредных старшекурсников. "Значит, Тая", протянул Тоха, еле заметно покачивая головой. "Псих" Та я бросила на него колючий взгляд и совсем уже забыла, зачем подходила к футболистам. И вовсе не такой уж и красавец. И нос у него большой, и лицо смазливое. Сашка вон гораздо симпатичнее и добрее. И вообще зачем я о нем думаю? Мысли роем, а пережая друг дружку, мельтешили в голове. Точно не обидели. Важно подбоченился Волков. Все в порядке. Тая выскользнула из-под руки приятеля и улыбнулась. Бери их под сапог. А ты? Она посмотрела на альбиноса, чтобы извинился потом. И не удостоив больше никого своим вниманием, направилась к трибунам, где ее ждали подруги.